Глава 4. Первым в ванную ворвался Архангел. Мгновенно оценив ситуацию, он выбросил вперед правую руку и накинул на спрута невидимое энергетическое лассо. А другой рукой, таким же энергетическим лучом, вырвал Веронику из смертельного захвата. И с максимальной осторожностью, какая только была возможна в тот момент, опустил ее на пол подальше от чудовища. Затем в помещение бежал Алекс, тащивший большую и тяжелую чем-то набитую доверха спортивную сумку. Алекс побледнел, выпустил из рук глухо звякнувшее о пол груз и ринулся к окровавленному, распростертому в углу телу своей девушки. Слава богу, она была без сознания, но еще жива. В гневе, развернувшись к он выпустил в него всю обойму пистолета с глушителем. И тут же убедился в том, что недавно обнаружила Вероника. Пули просачивались сквозь тушку монстра и причиняли вред разве что его гордости. И на настенному кафелю. Опешивший от такой наглости спрут начал потихоньку приходить в себя и рвать сковывающие его невидимые энергетические путы. «Займись им, а мне надо заняться делом». Архангел отдал Алексу четкий приказ и принялся доставать из сумки и расставлять на полу какие-то продолговатые металлические конусы. Энергетический луч, который был накинут на Спрута, уже почти рассеялся. И Алекс попытался задействовать свою энергетику, чтобы его восстановить, но не успел. Разъярённый осьминог бросился на него, пролетев прыжке мимо Архангела. Теперь уже Алексу, как и Нике, пришлось уворачиваться от ударов Спрута. Но если Ника привела монстра в начальную стадию бешенства, то теперь он был просто воплощением ярости, с присосками и шипами. «Хватит уже с ним играть», — кинула реплику Архангел, краем глаза наблюдая за попытками Алекса справиться с монстром. «У земных осьминогов три сердца. Думаю, надо целиться по ним». заявил он. «И где же они находятся?» Проявляя чудеса акробатики, чтобы увернуться от ударов шипованных щупалец, уточнил Алекс. «Я не успел это выяснить». Откликнулся старейшина, не отрываясь от своего занятия. «Иногда ты мне так Хантера напоминаешь, Михаил», криво усмехнулся его бывший ученик. Хантер был не только эксцентричным старейшиной Ордена, который жил по собственным законам логики и этики. Но и инопланетянином, принявшим вид хрупкого безобидного старичка, очередной хлесткий удар сбил Алекса на пол, но он быстро снова вскочил на ноги. Высокие армейские ботинки защитили его ногу от острых ядовитых шипов. Приготовься, приказал Архангел, завершив наконец свои манипуляции. Алекс в молниеносном прыжке с переворотом кинулся к нему. Сейчас. крикнул старейшина, и они одновременно с Алексом нажали кнопки на противоположных металлических конусах, находящихся на концах полукруга. Тварь тут же затрепыхалась, пойманная в невидимую ловушку, и побелела от испуга. Несколько пуль, выпущенных Алексом, оставили рваные истекающие зеленой слизью раны на теле спрута. Устройство, которое торопливо устанавливал на полу Архангел, не только поймало монстра в невидимый плен, но и лишило его возможности менять плотность тела. Он стал уязвим. Издав оглушительный рев, спрут стал белее снега и резко задергался, пытаясь вырваться. Совершив еще какие-то манипуляции с устройством, Архангел присоединился к Алексу в стрельбе по противнику. Но довольно скоро их пули перестали причинять монстру вред. И каждый последующий рывок огромного раненого чудища становился все более уверенным и сильным. «Нам не убить его, не хватает мощности. Помоги заблокировать портал!» Крик Архангела донёсся даже до испуганных соседей. «Ей нужно к целителям и к стоматологу». Громкий голос Архангела прорезал густой туман в голове Ники и не мешала бы к экзорцисту, чтобы выветрить всю дурь, что в нее вселилась. «Почему она не выполнила приказ?» — возмущался старейшина. «Что же это за тварь такая неуязвимая? Что это было?» С трудом, открыв глаза, простонала Ника. Она все еще находилась в чужой квартире, но уже была не в ванной, а лежала в комнате на диване. Все тело жутко болело, во рту ощущался металлический привкус крови. Один зуб был выбит, вдобавок пары ребер, кажется, были сломаны. Все хорошо, девочка моя. Все хорошо, склонился над ней Алекс. Где спрот? Вы убили его? Этот вопрос волновал ее сейчас больше всего. Нет, он смылся в прямом смысле этого слова, уточнил Алекс. Старейшины недавно выяснили, что он пробрался в наш мир через межпространственный портал. По телефону я пытался сказать тебе, что эта тварь из другого измерения. Не волнуйся, пока действует наша блокировка портала, он не вернется, успокоил он ее. Осторожно, приложив большие теплые руки на ее поврежденные ребра, он попытался вылечить возлюбленную своей энергетикой. Но он слишком устал за этот долгий безумный день. Из его ладоней слетали лишь едва заметные тусклые искорки. Архангел, помоги ее исцелить! обратился он за помощью к старейшине.